Из небольших полоскательных чашек мы ели коричневый супчик, заедая его крекерами, маленькими солоноватыми сухариками, оправдавшими в общем своё название неслыханным преском на зубах. Когда мы принялись за большие ти-боун стейки, бифштексы из охлаждённого мяса с тёобразной костью. В старинном форде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 Рана снова раскрылась на сердце миссиса Дамс, когда эта леди села за руль. 30 миль в час и ни одной мили больше. Иностранец, даже не владеющий английским языком, может с лёгкой душой выехать на американскую дорогу. Он не заблудится здесь в чужой стране. В этих дорогах самостоятельно разберётся даже ребёнок, даже глухонемой.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 и число миль до них. Шумя и забывая, летели нам навстречу тяжёлые серебряные автоцистерны с молоком. Они везли молоко для 7 миллионов человек нью-йоркского населения. Душа уходит в пятки, когда впереди показываются громадные молочные машины, приближающиеся с быстротой шквала. особенно великолепны цистерной ночью, когда окаймлённые цепями зелёных и красных фонариков безостановочно летят от них в Нью-Йорку. 7 млн человек хотят пить молоко, и оно должно быть доставлено вовремя. Ещё величественнее выглядят грузовики со специальными прицепами, перевозящие сразу по 3 или 4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 в любое время суток, в любое время года, в самую скверную погоду бешенно мчатся по Америке пассажирские автобусы. Когда видишь ночью летящую через пустыню тяжёлую и грозную машину, невольно вспоминаются бродгарттовские почтовые делижансы, управляемые отчаянными кучерами.